Глава 22. Зачем невролог щекочет пятки? Как работает рефлекс Бабинского? Лена легла на кушетку, и Катя резким движением провела ей концом ручки молоточка по наружной поверхности стопы, от пятки к пальцам. Лена одернула ногу и закричала. «Ай-ай, я боюсь щекотки! Зачем ты это делаешь?» «Я просто хочу посмотреть твой рефлекс Бабинского. В норме при таком раздражении пальцы стопы должны поджиматься внутрь». Это логично с точки зрения эволюции. Если что-то раздражает вашу стопу, нужно ее скукожить и убрать подальше от раздражающей штуки, но никак не наоборот. Именно наоборот происходит при положительном симптоме Бобинского. Большой палец в этот момент разгибается, а иногда и все пальцы стопы растопыриваются, симптом веера. Как будет человек ходить, если на любое раздражение стопы у него будут пальцы в растопырку? Плохо решила эволюция и научила головной и спинной мозг подавлять этот рефлекс. Понимаешь, что означает положительный симптом Бомбинского? Что где-то в мозге есть поражение. Да, где-то в головном или спинном мозге, например, опухоль, инсульт и так далее. Конкретное расположение помогут уточнить дополнительные пробы. Но и по самому симптому Бомбинского можно предположить расположение патологии. Если рефлекс быстрый и ярко выраженный, часто с симптомом веера, когда пальцы стопы широко разводятся в сторону, с сильным напряжением мышц большого пальца и его длительным разгибанием, то патология, вероятнее всего, в спинном мозге. А если бобинский более медленный и вялый, то в головном. «Мне кажется, что я видел этот симптом у своего племянника», — нахмурилась Лена. «У него вечно пальчики в растопырку, если коснуться стопы». Возможно, ничего страшного, он может быть у здоровых детей до двух лет, потому что их незрелый головной мозг не умеет тормозить этот патологический рефлекс. Забавно, что многие художники подметили симптом Бобинского у детей задолго до рождения самого Бабинского. Еще во времена Возрождения гении живописи изображали младенца Христа с разогнутым большим пальцем. Каждый раз, когда я смотрю на картину Боттичелли, Мадонна с младенцем и двумя ангелами, вижу типичного Бабинского.